Глава третья. Как найти причины именно вашего стресса? Среднестатистический ребенок сегодня испытывает тревогу той же силы, что среднестатистический пациент психиатрической клиники 1950-х. Тревога тесно связана со стрессоответом, так как входит в группу эмоций, которые включаются в момент возникновения угрозы. Тревога не обязательно должна быть вызвана каким-то значительным событием. Гораздо чаще фоновая тревога низкой интенсивности, а значит и стресс, провоцируются простыми бытовыми задачами и мыслями вроде: а вдруг я опоздаю на работу, а вдруг начальник будет недоволен, а вдруг у меня не получится, а вдруг я ошибусь, а вдруг мне не хватит денег, вдруг я неправильно воспитываю детей, вдруг заболеют мои близкие или я сама. Читая эти предположения, вы уже могли почувствовать беспокойство, напряжение в теле, тонус мышцы или живота, либо испытать другие не слишком комфортные ощущения. Кроме того, стресс может быть вызван чем-то в окружающей среде, что непосредственно влияет на вас. К таким факторам относятся шум, отсутствие личного пространства, нехватка сна или его плохое качество, некачественное питание – Воздействие грязного воздуха, прокуренного, задымленного или загазованного, некомфортный температурный режим, слишком жарко или слишком холодно и так далее. Дистрессу способствуют и современная тенденция поощрять эффективность, достигатрство и позиционировать именно успешный успех как мерило счастливой и состоявшейся жизни. Попытки следовать этим высоким стандартам могут забирать много сил и ресурсов. К тому же сегодня жизнь обрушивает на нас лавину информации и требует быть многозадачными, мастерски жонглируя процессами построения карьеры, создания семьи и отношений, дружбы, выполнением родительских обязанностей, что само по себе можно считать отдельной профессией. Если раньше темп жизни был гораздо более размеренным, то в современных реалиях мы чувствуем себя загнанными лошадьми, бегущими без устали к каким-то недостижимым целям. Финишный флажок всегда реет где-то впереди, но добежать до него никак не получается. Зато по пути мы прикладываем уйму усилий, без устали активируя симпатический отдел автономной нервной системы и привет стресс. Даже сама жизнь в мегаполисе, пробки, толпы, дорога на работу и обратно, загрязненный воздух может стать его источником. Я спросила в блоге, что именно вызывает стресс в жизни девушек и женщин по всему миру, и получила ответов примерно на пять листов, а четыре. При анализе я увидела, что их можно сгруппировать следующим образом: первое – стресс от неуверенности в чем-то или от неопределенности, незавершенность какой-либо ситуации, отсутствие полной безопасности, неуверенность, недоверие к окружающим. невозможность контролировать ситуацию, страх остаться без еды или денег, боязнь перемен, беспокойство или негативные мысли о чем-то, а также ситуации, которые не получается контролировать, страх неизвестности и невозможность держать все под контролем, неопределенность, необходимость начать что-то новое, потом этот стресс проходит, неизвестность. Внезапно возникшая незнакомая ситуация, требующая быстрого решения или реагирования, когда в жизни происходит что-то такое, что принудительно меняет ее или сложившийся уклад. Ситуации неопределенности. С ними справиться очень сложно. Помимо этого, конфликты с другими людьми, любая проблема со здоровьем и неизвестность, резкое изменение привычного ритма жизни, неопределенность, страх, непонимание собственных желаний. Второе. Стресс из-за возможного оценивания со стороны, боязнь отвержения или критики. Ситуации, в которых давят на стыд, заставляют чувствовать себя виноватой. Вероятность, что меня отвергнут или что мной будут недовольны. Семейные застолья. Вот самый большой стресс. Многочасовое сидение за столом, обильная еда, перемывание косточек всем и вся, обсуждение и осуждение. Чувствую себя чужой. Вдруг я ошибусь и мне сделают выговор, меня перестанут любить. Ощущение, что меня обсуждают за спиной или ситуация, в которой я не на высоте, либо просто гораздо менее успешно, чем хотело бы. Ожидание публичного выступления, ситуации, когда я не успеваю что-то, когда надо спланировать нечто сложное, поездку, праздник, когда что-то идет не по плану, когда я сделала что-то не так, как надо, когда меня ругают. Момент, когда я похудела, я переживала из-за каждого плюс ста граммов, неуверенность в своем выступлении на публике. Когда делаю что-то впервые и не уверена, что все получится, а результат будут оценивать другие. Ощущение, что меня оценивают, будь то моя внешность или результаты труда. Все как будто замирает внутри. Отражение в зеркале, фото и видео со мной, прокручивание в голове своих поступков. За что-то обязательно появится неловкость, стыд или вина. Боязнь потолстеть, переедание, страх не понравиться кому-то, боязнь поделиться своими эмоциями, вдруг их не примут. Третье. Стресс из-за необходимости успевать к срокам. Авралы и близкие дедлайны, например, завтра или вообще вчера, скандалы, необходимость вступать с кем-то в конфронтацию, либо принимать решение под давлением. Необходимость срочно принять решение, давление ответственности. Стресс вызывает принятие решений. Завал на работе, спешка, много мыслей в голове, ответственность на работе, если кто-то торопит или надо что-то сделать быстро, необходимость выполнить большой объем работы за короткий промежуток времени. Я понимаю, что не смогу сделать достаточно качественно и долго борюсь с тем, чтобы переступить через себя и начать уже делать хоть как-то. Куча дел, которые я будто специально накапливаю, а потом судорожно начинаю их разбирать. Стресс возникает, когда накапливается много дел по дому, в том числе. Четвертое. Стресс из-за необходимости делать что-то неприятное и боязни этого. Нелюбимая работа, манипулирование со стороны начальства, перспектива неприятного общения, делать то, что надо, а не то, что хочется, недостаток финансов, отсутствие денег, необходимость справляться со всем самой, зарабатывать на базовые нужды. Пятое. Стресс, связанный с отношениями и границами в них. Невозможность побыть наедине с собой долгое время. Ссора с мужем. Постоянное пребывание с детьми. Недовольство собой или другими. Одиночество. Ситуации, в которых меня просят сделать то, что я не хочу и я не могу отказать. Переизбыток какого-то человека в моей жизни. Читай сложность в построении границы отказе. Непонимание со стороны близких людей, ссоры моих детей друг с другом, мамины советы. Когда я с племянницами одна надолго, и они в истерике. Непонимание и конфликты в семье, детские истерики, большое скопление людей, разговор с родственниками мужа, а именно определение личных границ, агрессия, направленная на меня или на кого-то рядом со мной. Дети, детские истерики и бессонные ночи. Моменты, когда что-то идет не по-моему, когда нарушают мои планы, границы, ссоры с окружающими, в которых я отстаиваю свои интересы, если на меня кричат, грубят мне или игнорируют, ссоры, конфликты с близкими, постоянные размышления, что приготовить ребенку и мужу, обесценивание меня. Шестое. Различные факторы окружающего мира, физические, не психологические. детские да и вообще любые ссоры, шумные соседи, громкий непрекращающийся звук, многоголосный со всех сторон, длительное отсутствие отдыха, усталость, невозможность потренироваться, раздражение вызывают звуки. Это просто мой бич. Если я сосредоточена, мне больно и так далее, звуки просто убивают. Игрушки с монозвуками, чье-то пение, раздражающая музыка, детский плач, monotонное мам. Просто много звуков. Плохой сон, пробки, долгая дорога до работы, каменные джунгли, когда вокруг не дерево, промышленные загазованные районы, подъем по будильнику, многочасовые пробки, шум. Предлагаю вам оценить свой уровень стресса прямо сейчас, чтобы понимать, какова исходная точка и с чем предстоит работать. Поможет нам тест Холмса Раги, разработанный двумя американскими психиатрами. Они обнаружили связь между стресс-ассоциированными заболеваниями и теми ситуациями, которые предшествовали им. В контексте пищевого поведения нам важно следующее: если вы склонны снижать уровень напряжения, стресса и усталости с помощью еды, значит, чем больше баллов набрано, тем сильнее проявляется такая особенность. Напомню, что в момент сильного стресса аппетита у вас скорее всего не будет. Зато через некоторое время, от нескольких часов до нескольких недель в тяжелой ситуации, например, потери близкого человека, вы можете начать заедать стресс сладкой и жирной пищей, пытаясь выйти из кортизолового цикла. Итак, вспомните события, которые произошли в вашей жизни за последний год. Те из них, которые вы найдете в таблице далее, нужно обвести кружком и потом подсчитать общий балл. Если какая-то из этих ситуаций случалась с вами два или более раз, баллы за нее нужно умножить на количество повторений этих ситуаций. Жизненные события: первое, смерть супруга/супруги, баллы 100; второе, развод, баллы 73; третье, разъезд супругов без оформления развода, разрыв с партнером, баллы 65. Четвертое тюремное заключение, баллы 63. Пятое смерть близкого члена семьи, баллы 63. Шестое травма или болезнь, баллы 53. Седьмое женитьба свадьба, баллы 50. Восьмое увольнение с работы, баллы 47. Девятое примирение супругов, баллы 45. Десятое уход на пенсию, баллы 45. одиннадцатое изменение в состоянии здоровья членов семьи баллы сорок четыре двенадцатое беременность баллы сорок тринадцатое сексуальные проблемы баллы тридцать девять четырнадцатое появление нового члена семьи рождение ребенка баллы тридцать девять пятнадцатое реорганизация на работе баллы тридцать девять шестнадцатое изменение финансового положения баллы тридцать восемь Семнадцатая. Смерть близкого друга. Баллы 37. Восемнадцатая. Изменение профессиональной ориентации, смены места работы. Баллы 36. Девятнадцатая. Рост конфликтов в отношениях с супругом. Баллы 35. Двадцатая. Суда или заем на крупную покупку, например, дома. Баллы 31. Двадцать первая. Окончание срока выплаты ссуды или займа растущей долги. Баллы 30. двадцать второе изменение должности повышение служебной ответственности баллы двадцать девять двадцать третье сын или дочь покидают дом баллы двадцать девять двадцать четвертое проблемы с родственниками мужа жены баллы двадцать девять двадцать пятое выдающиеся личные достижения успех баллы двадцать восемь двадцать шестое супруг бросает работу или приступает к работе баллы двадцать шесть двадцать седьмое начало или окончание обучения в учебном заведении баллы двадцать шесть двадцать восьмое изменение условий жизни баллы двадцать пять двадцать девятое отказ от каких-то индивидуальных привычек изменение стереотипов поведения баллы двадцать четыре тридцатое проблемы с начальством конфликты баллы двадцать три тридцать первое изменение условий или графика работы баллы двадцать Тридцать второе. Перемена места жительства. Баллы двадцать. Тридцать третье. Смена места обучения. Баллы двадцать. Тридцать четвертое. Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска. Баллы девятнадцать. Тридцать пятое. Изменение привычек, связанных с вероисповеданием. Баллы девятнадцать. Тридцать шестое. Изменение социальной активности. Баллы восемнадцать. тридцать седьмое судо или зайем для покупки менее крупных вещей машины телевизора баллы семнадцать тридцать восьмое изменение индивидуальных привычек связанных со сном нарушение сна баллы шестнадцать тридцать девятое изменение числа живущих вместе членов семьи изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи баллы пятнадцать сороковое Изменения привычек, связанных с питанием, количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и тому подобное. Баллы пятнадцать. Сорок первое. Отпуск. Баллы тринадцать. Сорок второе. Рождество, встреча нового года, день рождения. Баллы двенадцать. Сорок третье. Незначительное нарушение правопорядка. Штраф за нарушение правил уличного движения. Баллы одиннадцать. Апросник отражает риск заболеть психосоматическим заболеванием в ответ на стресс, и его результаты оцениваются следующим образом: 150-299 баллов – умеренный риск; более 300 баллов – вы в группе риска. Нас же интересует уровень стресса в связи с пищевым поведением. С этой точки зрения результат от 150 до 299 баллов будет означать высокую вероятность перееданий в ответ на стресс. А вот в группе 300 плюс ваш аппетит, возможно, будет снижаться. Далее я расскажу, как функционирует механизм стресса, а в конце главы вы сможете сделать первые шаги по работе с ним. Прежде всего важно заметить, что происходит нечто, вызывающее у вас стресс. Вся цепочка, с которой я предлагаю ознакомиться, выглядит так: первое – срабатывает триггер, спусковой крючок. им может быть, ситуация, например, конфликт, увольнение или его угроза, оврал на работе, болезнь и так далее. Ваши мысли, наверняка я все завалю и не справлюсь, почему она так смотрит на меня, наверняка считает, что я хуже ее. А вдруг я заболею, я должна сделать все идеально. Прием психоактивных веществ, алкоголь, наркотики, курение, медикаменты, влияющие на наше состояние и настроение. Телесные ощущения и состояния, например, ощущение своей жирности, утомление, недосып и вялость, когда вам душно или тяжело физически, самочувствие в определенные дни менструального цикла и так далее. Второе, вы ощущаете напряжение, дискомфорт, усталость. Часто здесь появляются эмоции и состояния, которые вы привыкли называть негативными: тревога, чувство вины, грусть, апатия, раздражение, злость, стыд, страх, отвращение и так далее. Они в свою очередь создают неприятные ощущения в теле, от которых хочется избавиться. Чем интенсивнее и дольше проявляются эти эмоции и состояния, тем меньше остается сил и ресурсов, чтобы с ними справляться. Третье. Вы пытаетесь отвлечься от дискомфорта и стресса. Едите, например, сладкое с чаем или другую комфортирующую еду. Пьете алкоголь или курите. Кричите на кого-то или спускаетесь пар другими способами. Вините или критикуйте себя за то, что попали в такую ситуацию и не справляетесь с нею. Все эти действия не устраняют причину стресса, и он продолжает накапливаться. В практической части аудиокниги вы познакомитесь с упражнениями, которые сможете применять на втором и третьем этапах для того, чтобы прекратить развивать ситуацию стресса ответа. А если вы будете знать, какие именно триггеры запускают всю цепочку в вашем случае, то сможете. Первое. Предотвращать такие ситуации, к примеру, спать дольше, если замечаете, что недосып приводит к стрессу. Второе — готовиться к ситуации, которой нельзя избежать. С помощью специальных телесных практик вы сможете значительно снизить состояние стресс-ответа буквально за двадцать-тридцать секунд, и никто не поймет, что вы делаете что-то особенное. Третье – вовремя замечать, что вы начинаете пересекать ту черту, за которой рождается стресс, и применять навыки из последней части аудиокниги. Мы уже разобрали немало причин возникновения стресса, чтобы это помогло вам в дальнейшем, когда мы будем говорить о способах снизить его уровень без помощи еды, предлагаю составить список триггеров, которые провоцируют стресс именно у вас. Вы можете использовать события из теста на определение уровня стресса, которые прошли ранее, а также те примеры от читательниц моего блога, которые оказались вам близки. Список можно сфотографировать на телефон, чтобы сохранить в зоне своего внимания, а мы отправляемся в следующую главу, из которой вы узнаете, какие ваши действия, вроде бы направленные на здоровье и процветание, на самом деле повышают уровень стресса и буквально подталкивают к его заеданию. и набору веса.